Успокоенный этим, мэтт рискнул ступить одной ногой вперед, и так как маневр его не был замечен, продолжал потихоньку подвигаться вперед и, наконец, шмыгнул вон из кухни. Он хотел выбраться из дома как можно скорее, решившись ожидать на улице, пока отец ляжет спать, но его остановила полоска света, пробивавшаяся в темноте из-за двери в гостиную. Ему пришло в голову, что если Несси в гостиной, лучше побыть там с нею некоторое время, раньше, чем выйти на улицу в такой мороз. К тому же он испытывал бессознательную настойчивую потребность похвастать своим успехом и насладиться дальней восхищения и одобрения, которое вознаградит его за удар, только что нанесенный его самолюбие. Он открыл дверь и заглянул в комнату. Несси сидела за столом, обложенная неизбежными учебниками. При входе брата она даже глаз не подняла и продолжала сидеть в той же позе, сложив руки, сгорбившись и склонив голову над книгой. Когда же он заговорил, она сильно вздрогнула, вся встрепенулась, как будто неожиданные волны звуков ударили в нее сквозь тишину комнаты. «Я зашел на минутку», — только и сказал Мэт. «Ох, Мэт. — воскликнула она, прижимая к левой стороне груди свою маленькую, стиснутую в кулак, руку. — Как ты меня испугал! Я не слыхала, как ты вошел. Я теперь прямо подскакиваю от каждого шума. Глядя в эту минуту на нее, на ее наклоненную голову и кроткие прозрачные глаза, с таким выражением точно она безмолвно извиняла за свою слабость. Мэт, потрясенный воспоминанием, забыл на минуту о собственных делах. — Боже мой, Несси! — воскликнул он, не отводя от нее широко раскрытых глаз. — Ты становишься похожа на маму, как две капли воды. Вот сейчас ты — вылитая мама. — Ты находишь, Мэтт? — сказала она, до некоторой степени польщенная тем, что является объектом его внимания. — А чем же я похожа на нее? — Мэтт подумал. — Мне кажется, глазами. В них такое... Точное выражение, какое бывало у мамы. «Как будто ты знаешь, что должно что-то случиться, и ждешь этого». Его слова огорчили Несси, и она сразу опустила глаза. Не отводя их от стола, все время, пока Мэтт говорил. «Что такое с тобой делается в последнее время? Ты стала сама не своя. Что-нибудь не ладно?» «Все не — отвечала медленно Наси. С тех пор, как мама умерла, несчастней меня нет никого на свете. И нет у меня ни единого человека, с кем бы я могла поговорить. Не выношу я эту... эту Нэнси. Она меня не любит. Она всегда за что-нибудь на меня набрасывается. Все у нас переменилось. Дом стал другой, как будто не тот, что раньше. И папа переменился. «Тебе его бояться нечего. Ты всегда была его любимицей», — возразил Мэт. «Он всегда носился с тобой». «Лучше бы он оставил меня в покое», — сказала с тоской Несси. «Он вечно гонит меня заниматься. Я не выдержу этого. Я нехорошо себя чувствую». Тс, Несси!» — укоризненно сказал Мэт. «Ну вот, опять точь-точь -точь, мама. Ты должна взять себя в руки». Что такое с тобой? У меня постоянно болит голова. Я утром просыпаюсь с этой болью, и весь день она не проходит. Я от нее так тупею, что не могу ничего делать. Я не могу есть то, что теперь у нас едят. И всегда чувствую себя усталой. Вот и сейчас тоже. Ты поправишься, когда покончишь с экзаменами. Ты, наверное, получишь стипендию. Получу стипендию? — воскликнула она горячо. — Но что со мной будет потом? Что он намерен потом сделать со мной? Можешь ты сказать мне это? Неужели он всегда будет так подгонять меня, а я не буду знать, для чего это? Он ничего не отвечает, когда я его спрашиваю. Он и сам не знает. — Ты будешь учительницей? Это для тебя самое подходящее дело. Неси покачала головой. «Нет, ему этого мало. Я и сама хотела, когда окончу...»